Глава пятнадцатая. Арина. Чёрный бархат южной ночи, расцвеченный мириадами звёзд и бликами небольшого костра, окутывал маленький пляж плотным пологом отрешённости. Казалось, весь остальной мир исчез, оставив нас в плотном уединении. Так душевно и в то же время с огоньком мне ещё не доводилось проводить вечера. Сама удивилась данному открытию, с моей-то бездушностью, как выразился племянник. И нисколечко я не пожалела, что поддалась немного необдуманному порыву и больше не от желания погулять. Она зло Даниилу пошла на пляжную вечеринку с Георгом. Но парень меня не обманул. Здесь и впрямь было всё так же, как и прошлым днём. Чинно и без разврата. Весело и по-домашнему, что ли. Мы словно все давно и крепко дружили, а такие уютно-разгольные вечеринки как повод собраться вместе и расслабиться в компании, никому ничего не доказывая. Просто танцевали под звуки гитарных мелодий, то зажигательно-дерзких, то лирично-пронзительных. Подтягивали сладкие коктейли, развалившись в гамаках, подвешенных между вкопанными в песок столбами. Болтали без умолку ни о чем или просто молчали, слушая тихие переборы инструментальных аккордов и мелодии самой природы. Шелест прибоя, набегавшего короткими волнами, на прогретый за день песок. Стрекотание невесть откуда взявшихся цикад, шепот теплого бриза. Голова шла кругом и пустела с каждым вздохом чарующего аромата ночи и теплого южного ветра. развеявшего все мои мысли и такие ненужные в данный момент размышления. В кармане удобного комбинезона лежал телефон. Он пискнул входящим сообщением. Улыбнувшись, я разблокировала экран, чтобы сделать селфи и отправить его Ксюше как контрольный отчет о моей безопасности. «Активируй программу слежения!» Строгий приказ сшиб меня с ног, когда я, сменив купальник и надев поверх него широкую футболку и шорты комбинезон, вышла из комнаты. Отшатнувшись, с размаху врезалась спиной в закрывшуюся дверь больно ударилась затылком, а сердце от испуга колотилось так быстро и громко, что отдавало в висках барабанной дробью. «Я так инфаркт слопочу и расстанусь с жизнью в расцвете лет». Держась одной рукой за грудь, а другой за голову, хмуро упрекала Глеба. Он и бровью не повел, возвышаясь, словно скала в шаге от меня. Руки в карманах пляжных шорт, ноги широко расставлены, словно несгибаемый страж, суровый и непоколебимый. Телефон где. Проигнорировав мои укоры, протянул раскрытую ладонь в ожидании затребованного аппарата. Вот. Все еще не восстановив сбившееся дыхание, я извлекла девайс из кармана и протянула его Глебу, предварительно разблокировав. Хотя не удивилась бы, что это он сделал бы сам. С видом сурового надзирателя мой родственничек пощелкал по дисплею, хмыкнул и вернул средства связи законной владелице. Ни единый мускул не дрогнул на его лице, лишь в глазах еле уловимая эмоции волнения и губы, сжаты в тонкую линию. Я уже набрала в легкие воздуха, чтобы начать защищаться, отстаивая свое право на самостоятельность, но Глеб ошарашил меня. «Все нормально. Он хороший парень, но лучше пусть программа будет активирована». «Ксюша так спокойнее». «А ее спокойствие?» «Знаю, знаю». Перебила его я. «В том числе зависит и от моей безопасности». Продолжила его наставление. Вот и умница. Подвёл он итог и отступил в сторону, давая мне возможность пройти. Только всё же постарайся не до утра и хоть изредка кидай отчёт, что всё нормально. С заботливостью старшего брата попросил он. Договорились. Кивнула я и, отсультовав, быстро сбежала по лестнице. Огромный диск серебристой луны печально глядел на нас с высоты непроглядно тёмного неба. Гамак, в котором я лежала, неспешно покачивался, незаметно убаюкивая. Зевнула, прикрыв рот ладошкой, и потянулась, как сытая и довольная кошка. Бросила беглый взгляд на часы, стрелки которых безжалостно неслись вперед, приближая наступление поздней-поздней ночи или, может, очень раннего утра. «Устала?» Негромко спросил Георг, чуть подвинув меня на полотне гамака, и, вытянувшись рядом, закинула руки за голову, а ноги скрестил в щиколотках. «Ну, если самую малость?» В тон ему, не нарушая гармонии наступившей ночи, ответила я. Хочешь, плед принесу и проведем ночь на пляже?» Я ошарашенно сглотнула. Барахтаясь, преодолела силу притяжения бескаркасной лежанки и, упершись локтем в шаткую поверхность, взглянула удивленно в лицо беззаботного парня. Сама безмятежность. Глаза прикрыты, грудь монотонно вздымалась от ровного дыхания, тогда как мое застряло рваным вдохом где-то поперек горла. «Не произнеси несколько секунд назад то, что я все еще осмысливала в голове, и я бы решила, что он спит». Ты чего?» – спокойно спросил он, приоткрыв один глаз, а потом помолчал, вглядываясь в мое лицо. «В самом деле, что ли?» Теперь ошеломление звучало в его голосе, а в глазах плескалось веселье, и улыбка растягивала его губы, что в считанные секунды разозлила и даже обидела меня. «Нет, Риш, ты хорошенькая, ты очень хорошенькая, но…» – попытался оправдаться он, заметив мой недобрый прищур. Наверное, усталость сказывалась или романтический настрой вечера, но мне вдруг стало как-то неуютно и жалко себя, что ли. Из-за того, что Георг не видел во мне девушку, достойную его интереса. Видимо, и для него я была просто другом. Мне бы радоваться, но от чего то чувство ущербности черной кляксы расплылось в душе. Но ты же сама этого не хочешь. Отвела взгляд в сторону, задумчиво разглядывая слияние двух стихий на темном горизонте. А ведь Георг прав. Он так чертовски прав. Словно видя меня насквозь, зная все мои внутренние заморочки, он выразил словами то, что таилось в моем подсознании, но не хотела признавать моя противоречивая натура. Я прикрыла глаза и завалилась назад на гамак. На щеках проступила краска смущения, а двоякости чувств убойно штормила. «У вас с ним что-то есть?» «Что?» Распахнула глаза. «Нет, конечно же нет». Поспешно затараторила я, недовольно фыркая. «Ого!» — хмыкнул Георг. «Значит, я не ошибся!» — подытожил он, вставая с гамака. «Пойдем, провожу тебя до дома. А если я не хочу домой? И если я хочу остаться и провести эту ночь с тобой? Не хочется, малыш, вот совсем тебе этого не хочется!» Он покачал головой, глядя на меня искренне добродушным взглядом. Так на меня часто Костик смотрел, когда я задумывала очередную безобидную шалость. Да и я не хочу спать с тобой только для того, малыш, чтобы каждый из нас что-то кому-то доказал или сделал это назло. Он замолчал, и тишина накрыла меня плотным пологом. Все звуки будто отключились, и лишь стук собственного сердца отдавался в ушах так громко, что в висках давило. — Хочешь, я попрошу Леона, он отвезет тебя. Расценив мое молчание как некую обиду, предложил Георг. — Нет. Спохватилась я, улыбнулась и протянула ему руку в немой просьбе о помощи. Не надо отрывать Леона от приятных занятий. Предложила заговорщическим шепотом, вставая, чуть пошатываясь. Давай прогуляемся, это что-то меня штормит немного. Надо проветриться. На небольшом острове все относительно близко, поэтому и в этот раз путь до виллы занял немногим больше получаса. Мы шли в блаженной тишине, слушая лишь шум сонного моря, набегавшего на песчаный берег неспешными волнами. Друзья, это было не вопросом, а просто констатация факта. Остановившись около калитки, ведущей на территорию моего временного жилища, Георг встал ко мне лицом и обнял за талию. «Угу!» – кивнула я, задрав голову вверх, чтобы видеть его лицо. «Друзья!» Лёгкая улыбка скользнула по губам. «Спасибо, что проводил!» Я сделала шаг назад, отстраняясь. «Я пойду!» – кивнув в сторону виллы, взмахнула ладошкой и, старательно сдерживая улыбку, зашагала прочь. «Созвонимся!» крикнул он на прощание. В доме царили тишина и покой, лишь торшер в гостиной и несколько бра на стене вдоль лестницы окутывали пространство мягким приглушенным светом. Усталость, накатившаяся на меня еще по пути до дома, окончательно лишила меня сил. Хотелось спать, но больше всего хотелось выпить воды, холодной и обязательно с долькой лимона. Еще чувство тошноты неприятным тяжелым комом застряло где-то между желудком и горлом. Горестно вздохнув, я развернулась в сторону кухни. Толкнув массивную дверь, не стала включать свет и почти на ощупь дошла до холодильника. Наличие нескольких непочатых бутылок минеральной воды обрадовало не меньше, чем долгожданная покупка в дни рождественской распродажи. Открыв одну из них, сделала жадно пару глотков и даже простонала от удовольствия. Прохладная вода, чуть искрящаяся пузырьками газа, живительной влагой пролилась в мой организм, заглушая тошноту. Нагулялась. Раздался за спиной осуждающий бас, напугав меня до заикания. Испуганно вздрогнула, облилась водой из бутылки и, громко не стесняясь, в выражениях выразила свое отношение к произошедшему. А вас, Даниил Валерьевич, не учили, что нельзя пугать людей, когда они пьют? Да и вообще подглядывать нехорошо. Когда закончились все знакомые мне витиеватые слова из словаря нецензурной лексики, я чуть успокоилась и, развернувшись в сторону наблюдавшего за мной мужчины, с грохотом поставила пластиковую тару на стол. Рядом упал лимон, а я, выдвинув ящик с кухонным инвентарем, извлекла из него нож и соковыжималку. И только после этого взглянула на Даниила. Он сидел с противоположной стороны стола, а перед ним на столешнице лежали два телефона. Причем один из них точно не его. Это был девайс Глеба. А это уже интересно. И как это понимать? Я перевела взгляд смерцающего работающим экраном аппарата на мужчину. «Ты следил за мной, что ли?» Он молча свернул все окошки на дисплее и заблокировал телефон. Затем все так же, ничего не говоря, встал из-за стола и развернулся к выходу. «Вот же сволочь наглая!» «Кто ему дал право контролировать меня, а потом вот так вот вставать и уходить молча?» «Вот и мне бы помолчать. Пусть себе валит на все четыре стороны и следит внимательнее за своими зайками, чтобы они не скучали в бутиках дорогого нижнего белья». Но проснувшаяся стервочка наотрез отказалась молчать. «Никак. Вот совсем-совсем никак я не смогла ее заткнуть». особенно в присутствии этого самовлюбленного гада. «Ехали бы вы, Даниил Валерьевич, домой. Там вашим заим скучно без вас. И свое кружевное неглижение перед кем выгуливать». Язвительность прыскала из меня, как яд при укусе гадюки. И на задворках разума я слышала голос совести, но остановиться уже не могла. Слова словно сами складывались в словосочетания, а затем в предложения и слетали с языка, павшей листвой, гонимой ветрами обиды. Даниил только успел распахнуть дверь, впустив в помещение полоску неяркого света его широкие расправленные плечи. Напряженная спина и перекатывавшиеся под загорелой кожей литые мышцы рук пугали своей монументальностью и напускной темнотой. «Идите, идите!» Не унималась я, злясь на него, на себя, да на всё вокруг. «Обо мне не надо беспокоиться. Этим и без вас есть кому заняться». А вы собирайте чемодан и валите к ним, а то за время вашего отсутствия велика вероятность, что ваших зай уведут другие волки. Риша. Таких негодующих нот в его недовольном рыке я еще не слышала. Что за чушь ты несешь? Какие к чертям собачьим зая? С каждым выплевываемым им словом накал его злости возрастал ровно как и громкость голоса. Те, что по утрам скидывают сообщения и очень пикантные фото. не уступало ему в чистоте звучания. И меня даже не пугало, что он поймет, откуда у меня столь личная информация. Плевать. Чего? От тишины воспроизведения простейшего вопроса мурашки в галопе промчались вдоль позвоночника, а тошнота напомнила о себе болезненным спазмом. Что-то еще сказать Даниил просто не успел, потому что я, зажав рот ладонью, ринулась прочь из кухни, и даже его угрожающий окрик не в силах был меня остановить. Перепрыгивая через ступеньки, я взлетела по лестнице, переживая только о двух вещах – не разбудить спящих родственников и успеть до ванной комнаты. Успела. Белый фаянсовый предмет молча принял все, что решил выложить в него мой желудок. Меня так выворачивало наизнанку, что слезы лились ручьем, в горле саднило, а внутренности скрутило в тугой узел. Во всей этой агонии я даже не заметила, как пришел Даниил. только почувствовала его теплую ладонь, собравшую мои волосы в хвост на затылке. Ощущала, как вторая ладонь успокаивающе гладила меня по спине. А еще сквозь неприличные звуки, издаваемых моим организмом в попытках избавиться от лишнего, я слышала его негромкий голос. Не разбирала ничего и сказанного, но от чего-то становилось легче, и страх отступал. Когда совсем обессилев я попыталась встать, пространство вокруг меня плыло, и пол казался шатким. «Аккуратно, держись за меня!» Обняв меня за талию одной рукой, Даниил довел меня до раковины, умыл и дал попить из предусмотрительно захваченной с собой из кухни бутылки с водой. Сделав несколько глотков, я поморщилась от противного ощущения все еще не прошедшей тошноты. Идти до кровати не было ни сил, ни желания. Да и стоило ли? «Ты что-то пила или ела, незнакомая?» Усадив меня на небольшой пуфик, спросил Даниил, приложив ладонь ко лбу. «Нет». Очень тихо и чертовски хрипло выдавила из себя ответ и вновь почувствовала подступающую тошноту. Второй, третий, четвертый круг. Так плохо мне еще никогда не было. Под чутким руководством Даниила я выпивала залпом по нескольку стаканов воды, а потом, вызвав рвоту, общалась с унитазом. Я больше не могу. Скулила я после очередного водно-промывательного захода. Надо, малыш, надо. Промоем желудок, и тебе станет легче. Который раз повторял он мне и, крепко обнимая, помогал пить, блевать, умываться и так по кругу. Я чувствовала себя мерзко, грязно, и даже чувство стыда царапало и без того израненное тело. Не помню, сколько все это продолжалось. Я была словно в бреду между реальностью и сном. Тело сотрясала крупная дрожь, мокрая футболка противно липла к телу, покрытому испариной. Принимала ли я душ, или все это мне привиделось? Спала ли я в крепких мужских объятиях, укрытая стёганым пледом? Или это плод моего воображения?» Сквозь полудрёму я слышала его ровное дыхание. Чувствовала на себе его заботливые руки, открыв глаза, долго не могла понять, что из всего было правдой, а что больной фантазией. Бутылка воды на тумбочке, футболка явно не моя и противный привкус во рту подтверждали реальность произошедшего. Только в постели я была одна, а после робкого стука в дверь в комнату заглянула немного взволнованная Ксения. «Ты как?» Спросила она меня так уверенно, что не осталось ни единого сомнения в ее осведомленности о моем ночном приключении. Хорошо. Как можно беззаботнее и даже с кривой улыбкой на губах постаралась успокоить ее. Правда, все нормально. Видимо, не стоило мне есть с Глебом на спорте полусырые мидии. Старалась шутить, усаживаясь в кровати поудобнее. А еще я есть хочу, просто дико. Пожаловалась, а мой пустой желудок заурчал в подтверждение. Я тебе рис сварила и легкий бульон. Присев рядом, Ксюша провела по моему лбу ладонью, убирая спутанные пряди со лба. «Ты поваляйся и еще не вставай. Пришла экономка и горничная мне в помощь. Так что она принесет тебе поесть. А Максику я сказала, что ты приболела, и он не будет пока тебя беспокоить». «Спасибо, Ксюнь. Но мне честно-честно уже гораздо лучше. Так что я сама спущусь». «Точно?» «Точно-точно». Сестра ушла, а я, приняв душ... Накинула на себя свободную футболку и широкие шорты и спустилась в гостиную. Вот только того, кого я так жаждала увидеть, в ней не было. Не было его и около бассейна. Да и комната его опустела. А старательная горничная приводила ее в порядок после съехавшего гостя.